Удовольствие цензуры. Часть первая. Когда что-нибудь перестает быть предметом споров, оно перестает быть предметом интереса. Уильям Хезлит. Дух противоречия. Притча кавки и леопарды в храме начинается с того, что можно было бы описать как провал цензуры, который довольно быстро эскалирует, принимая форму чего-то нового и странного чего-то с виду безобидного, но на деле представляющего собой насильственную революцию. Это необычайная драма, в ней нечто изначально запретное, или скорее нечто столь маловероятное и непредсказуемое, что его даже не нужно было запрещать, постепенно и со временем становится дозволительным и допустимым и даже приветствуется. И все это происходит в рамках одного предложения, это показывает нам, что язык,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 И властителей, которых я называю цензорами, быть может, самые важные люди в притче, Кавка так и не называет по имени. Анонимность, неприятная безличность властей — это, несомненно, одна из его излюбленных тем. Иными словами, двусмысленности притчи весьма точны. То, что опущено, заставляет нас задаваться вопросами, вынуждает нас думать в попытках заполнить лакуны. Что-то чужеродное, внешнее, что-то в высшей степени непредсказуемое и непредсказанное нарушает церемонию, и за счет повторяемости оно просто-напросто становится ее частью. Так, словно повторение, своего рода панацея, словно через повторение мы можем приспособиться к чему угодно. Привычка или ритуал, как замечательная заглушка, как прекрасный учитель. Леопарды безжалостные свирепы их нельзя удержать, они осушают жертвенные чаши до дна, и все участники церемонии примиряются с этим странным преступлением. Как только они становятся способны предсказать поведение леопардов, когда они, говоря психоаналитическим языком, сумеют поместить леопардов в сферу своего всемогущества, словно предсказывать леопардов, свыкнуться с ними, означает контролировать их. Всемогущество — Это когда я считаю, что все происходит по моей воле, и поэтому все каким-то образом оказывается не преследованием, а моим предпочтением. Мазохизм — это способ наслаждаться тем, к чему меня принуждают. Леопардов использовали, а может, и эксплуатировали за рамками их предполагаемых намерений. Их цель, мы полагаем, состояла не в том, чтобы принять участие в религиозной церемонии, а в простом утолении жажды. И церемония была видоизменена, быть может, усилена, но уж точно не прервана, тем, что ее частью стало то, что ранее представляло угрозу. Это беспроигрышная ситуация. Это последствия, как я говорю, провального акта цензуры. Власти не могут или не хотят избавиться от леопардов. Леопардами могут быть евреи или христиане, или проще – То, что по нашим ощущениям угрожает нашим привычкам. Случайное, аномальное, таинственное, чуждое. В этом можно увидеть дарвинистскую притчу об адаптации, или религиозную об ассимиляции, или светскую о колонизации, или притчу об иронической абсурдности культурных трансформаций. Но чтобы эта трансформация произошла, а рассказчик параболы, что характерно не выносит никаких ценностных суждений относительно произошедшего, нужно, чтобы цензоры, судьи, хранители, стражи статуса КВО не справились со своей функцией или отменили ее. Это одна из историй о том, что случается, когда цензура, неважно по какой причине, явным образом не срабатывает или смотрит сквозь пальцы, или идет на очевидно сомнительный сговор. Это история о том, как мы можем использовать идею неизбежности, необходимости или беззащитности, чтобы справиться с тем, что нас беспокоит. Представьте себя на месте тех людей, которые присутствовали на церемонии впервые, когда леопарды вошли в храм, и что было всякий последующий раз. Какие истории вы рассказывали бы о властях и леопардах? Что говорили бы друг другу люди, посещавшие церемонии? Учитывая то, как поставлена эта притча, кажется почти неизбежным, что в пределах одного единственного предложения, составляющего притчу, неважно, сколько времени в действительности прошло, дни, недели, месяцы или годы, леопарды станут частью церемонии даже при том, что они, как казалось, осуществляли ее саботаж. Как будто разрушение обновляет или неожиданность вносит свою лепту, усиливает то, во что она на первый взгляд вторгается извне, или что попросту все это не так уж и важно, как кому-то могло показаться. Как будто преступлением можно воспользоваться, а не просто оставаться его жертвой. Несомненно, что в параболе нет указаний на то, что церемония была скомпрометирована или сорвана леопардами. И это, быть может, неудивительно, принимая во внимание сложную ситуацию Кавке, учитывая, что кафкианский мир пронизан правилами и судом, мир, в котором он мог написать, что у меня общего с евреями. У меня даже с самим собой мало общего, и я должен бы совсем тихо, довольный тем, что могу дышать, забиться в какой-нибудь угол. Что он мог задаваться вопросом, какой была бы его жизнь, если бы правила и суждения не работали, если бы режимы, в которых он жил и работал, каким-нибудь образом трансформировались. И еще задаваться вопросом, конечно, насколько в самом деле были устойчивы церемонии, режимы, сколько они могли в себя включить и какой ценой. Как говорит биограф Кавки Райнер Штах, в Праге тех лет действовала всегда заметная и ощутимая система наблюдения. Ни одно публичное собрание или театральный спектакль не обходились без легко узнаваемого гражданского служащего с записной книжкой. Ни одна газета, плакат и листовка, какими бы безобидными они ни были, не могли уйти в печать без одобрения цензора. Учитывая вездесущность цензуры, составлявшей данность и среду жизни Кавки, мы должны, я думаю, отметить также, что ничего не говорится о том, что случилось не под цензурными леопардами, кроме того, что они отыскали новый источник, благодаря которому можно освежиться. Это свидетельствует о находчивости их инстинктивной жизни, а то, что делают посетители церемонии, свидетельствует об устойчивости их культуры. Если дело не в современном клише, культура, которая усилена инстинктом и должна приспособиться к дикому, к примитивному, тогда о чем эта притча? Какое влияние на священное оказывает хищное? Сколько привычных нам церемоний скрывают похожие истории? Если, помимо всего прочего, это притча о цензуре, то содержит ли она намеки на то, чего хочет цензор? В какую сторону она направляет нашу мысль о работе цензуры, работе по запрещению и отвержению определенных вещей и действий? Предполагается, что мы просто должны думать, скажем, что цензура душит изобретательность. Что цензура — это враг новизны, что она хочет воспрепятствовать новому, пытается помешать нам привыкнуть к новизне, насладиться ею и удивительным компромиссом. Скажем, насладиться красотой, безжалостной свирепостью леопардов. Что цензоры главным образом запрещают, и по этой причине они, к примеру, помимо всего прочего, хотят подсказать нам толкование притча, что они всегда просчитывают наперед? В конце концов, эта пронзительная притча Кавки теперь стала частью наших церемоний, которые, так сказать, по определению связаны с включением и исключением. О том, что и кого мы хотим включить, а что и кого исключить и почему. То, что Кавка тут называет «церемонией», может отсылать к той церемонии, которую мы называем нашей идентичностью или образованием, или нашими практиками чтения, или отношениями. Хотя церемония в этом переводе кавкианского текста скорее ассоциируется с религиозным ритуалом, политической инвеститурой или со свадьбой. Очевидно, что это явно религиозная притча, учитывая место действия и священную параферналию. Однако церемония на лицо всякий раз, когда мы тем или иным образом организуем себя, ритуализируем наши жизни. Это хорошо подходящее для притчи слово дает богатую почву ассоциациям и толкованиям, как и слово «храм» или выражение «предусмотрено». Впрочем, этого, что характерно, не скажешь о заглавии леопарды в храме. Слова и выражения, которые побуждают к ассоциациям и толкованиям, Это именно то, на страже чего стоит цензура. Можно спросить, пишут ли цензоры притчи или каков излюбленный литературный жанр отдельно взятого цензора, трагедия или комедия. Иными словами, цензура указывает на заранее просчитанный мир. Это желание и своеволие, маскирующееся под пророчество. Мир, в котором мы знаем, что храм, а что нет, что священная чаша, а что нет. Мир, в котором леопарды едва ли появятся в храме. Цензор сообщает нам, какие жертвы стоят того, чтобы их приносить, а что следует учесть наперед. Цензура, помимо всего прочего, всегда представляет собой расчет на будущее. Ей всегда нужно смотреть наперед. И стоит цензору ошибиться, как что-то открывается. Если бы леопардов не впустили в храм, у нас бы не было ни притчи, небесчисленных толкований, на которые она, как кажется, сподвигает. И все же, разумеется, превращение Леопарда в часть церемонии могло бы само по себе быть свидетельством изобретательности цензоров. В конце концов, церемония никуда не делась. Цензура считается чем-то консервативным, чем-то, что консервирует. Как заметил Сартер, Бунтари — это люди, оставляющие вещи неизменными, дабы продолжать бунтовать против них. Меняет мир революционеры. Анонимные хранители церемонии, цензоры на страже храма, без сомнения, больше похожи на бунтарии, чем на революционеров. Они находят способы сделать так, чтобы изменения выглядели повторением того, что уже было, хотя очевидно, что при этом они вносят существенные новшества так, словно наилучший способ сохранить все, как было, кардинальным образом все поменять. Иными словами, цензоры могут весьма ловко приспосабливаться, чтобы услужить тому, что они считают в высшей степени важным, даже если самое важное никогда не озвучивается, или, возможно, даже неизвестно самим цензорам. Таким образом, у цензоров свои фантазии о катастрофе и свои представления о том, что следует защищать любой ценой. Они не зря делают свою работу. Вероятно, нам следует задать цензорам тот же вопрос, который Айрис Мёрдок предложила задать философам. Не только о том, чего они боятся, но и о том, что любят. Этого вопроса таки не понял Фрейд, для которого сама идея цензуры была предпосылкой психоанализа. Разумеется, не будь идеей цензуры, психоанализ был бы невразумителен. Если мы с самого начала представляем собой существ, которые подвергаются и подвергают себя цензуре, чего в таком случае хотят для нас воспитывающие нас и очевидно осведомленные цензоры? Если цензура ⁇ это форма любви, иногда извращенной, даже несмотря на то, что первыми цензорами очевидно выступают родители, что именно наши цензоры любят, цензурируя нас? Как выглядит их мир? Мир, ими самими нецензурированной Часть вторая. Если культура исключает некоторую возможность, а кроме того должна меняться в том случае, когда эту возможность следует допустить, то это предполагает, что в своем выживании культура зависела от упомянутого исключения. Дерек Атридж. Литературное произведение. Очевидно, что не может быть политики или религии никакой формы социальной организации без категории неприемлемого, а значит и без цензуры. Поэтому, когда мы говорим, что психоанализ Фрейда зависит от цензуры, мы, возможно, сообщаем не так уж много. Мы, быть может, сообщаем этим лишь то, что психическая жизнь, как называла ее Фрейд, избирательно и карательно. А то, что мы можем позволить себе знать о самих себе, всегда под надзором, и, так сказать, зачастую под усиленным полицейским контролем. Если современный вопрос, как сказал Мишель Сэр, отчасти под влиянием Фрейда, звучит как «что я не хочу знать о самом себе», тогда нам следует признать, что нужно много работы, дисциплины, прилежания и послушания для того, чтобы поддерживать этот проект незнания, информированного неведения. Вам нужно много знать, чтобы знать, чего вам не следует знать. Если вы знаете, что не хотите знать что-то, у вас должно быть какое-то понимание того, что это такое. Чтобы подавлять или отрицать что-то, вам для начала нужно это узнать. Поэтому не случайно, что именно фигура, названная Фрейдом Цензором, изначально так называли магистратов, которые вели учет собственности римских граждан, собирали налоги и следили за моралью, казалось тем, кто знает, что и кому стоит говорить, что допустить в социальную реальность, в общий мир, а что нет, что опасно и почему. Кто может узнать леопарда по внешнему виду? Именно цензор призывает граждан к ответу и ведет их учет. И гражданин, чтобы оставаться гражданином, так или иначе должен всегда сопровождаться цензором. Цензура означает, что вы всегда не одни, и, разумеется, это палка о двух концах. У Фрейда цензор... Предвестник того, что, впоследствии, он станет называть сверхя, соединял в себе строгий морализм эстета и щепетильную добросовестность таможенника, отделяя удовольствие от боли, хорошее от плохого, правду от лжи. Цензр, которого психоаналитик Чарльз Райкрофт называет предтечьей сверхя, у Фрейда более жестокое и устрашающее, более непристойное как говорит Лакан, фигура сверхяуна следована нами от цензора, сообщает нам различие между допустимым и недопустимым, и притом весьма недвусмысленно. Почему мы столь догматичны в вопросах морали? Потому что, сказал бы Фрейд, мы одержимы демонической фигурой, которая, как кажется, знает в абсолютных терминах, как нам следует думать, чувствовать и поступать и последствия, которые наступят в противном случае. Кто-то где-то непременно знает разницу между правильным и неправильным. Мы либо моралисты, либо нам приходится нести ношу сложности нашего внутреннего мира. Как и у всех всесторонне окультуренных людей, всех, кто считает леопарда в храме чем-то само собой разумеющимся, наши жизни могут казаться естественными, более или менее нормальными, то есть требующими драматических переописаний. Мы понимаем, что цензор и его преемник сверхья проделали свою работу, когда знаем, кто мы такие и что делаем. Поэтому мы можем утверждать, что леопарды в храме — это притча о нормализации. Цензор сообщает нам, что значит быть нормальными и какое наказание последует за отклонением от нормы. Нормальность становится второй натурой, или даже самим естеством. Очевидно, ненормированной жизни, жизни без признанных норм, быть не может. Вопрос скорее в том, какие нормы некто предпочитает и почему. Вопрос в том, чтобы подыскать достойные доводы в пользу тех норм, которые нам нравятся, и артикулировать критерии отбора достойных доводов. Цензура, как будет доказывать и говорить Фрейд, всегда сложнее, чем она хочет казаться. Ясно, что для того, чтобы цензура удалась, она должна быть неопровержимой, она должна производить на нас подобающее впечатление и внушать страх. «Всякое суждение», — подразумевал Фрейд, — «это наказание. Любые притязания на истину триумфальны». Поэтому психоанализ зависит от цензура в довольно сильном смысле. Без понятия цензуры, как я говорю, теоретическая система бессвязна. Необходимость, неизбежность цензуры, наша неспособность описать жизнь без нее, сама уже кое о чем говорит. Но если не признается возможность того, что можно цензурировать цензуру, что она может модифицироваться, что она может признать авторитет другой цензуры, что она сама может желать изменений, Психоаналитическая терапия, не говоря уже о политической жизни, остается тщетной. Просвещающие враги психоанализа Делес и Гватари утверждают в тысячи плата, что экспериментирование всегда навлекает на себя цензуру и подавление и предлагает заменить толкование экспериментированием. Впрочем, с психоаналитической точки зрения цензура это парадигматический речевой акт, потребность сделать нечто допустимым, потребность ослабить хватку, силу недопустимого. Но если, как пишет Джон Форестер в своей подходящим образом озаглавленной заглавленной книге «Игры истины», психоанализ всегда подчиняет дискурс осуждения дискурсу исследования. Как получается, что он настолько не по душе моральному воображению в его традиционном понимании? Что еще мы можем делать с неприемлемым, кроме как осуждать, превращать в козла отпущения, устранять и упразднять его? Может ли быть мягкое, симпатизирующее, иначе и воображающее сверхя? Не об этом ли фантазировал Кавка в «Леопардах в храме»? Гостеприимство к леопардам вместо неистового и разрушительного поругания. Леопарды в храме не как скандал, но как комедия. Кавка, по замечанию Филиппа Рота, был выдающимся сидячим комиком. «Сит-даун — пародийное обыгрывание стендап-комедиан. Так что же должны любить цензоры, кроме самого изменения, чтобы быть заинтересованными в изменениях? Что могло бы заставить цензоров уступить? Как меняется наш вкус и почему бы мы могли этого хотеть? Внося свою лепту в эту важнейшую культурную дискуссию, Фрейд говорит, что мы бессознательно слушаемся внутреннюю власть. Но мы это так не называем. Мы называем это своими предпочтениями, своими предрассудками, своими верованиями и убеждениями, чем-то само собой разумеющимся и очевидным. Фрейд полагает, что мы бессознательны в том, на что согласились и на что мы соглашаемся. Я мог бы просто сказать, что я таков, не пытаясь дать отчет в том, чего мои хозяева хотят от меня и за меня. В фрейдийской истории цензура — это то, с чего мы начинаем. Мы начинаемся с наших цензоров и отношений с ними. Поэтому развитие можно было бы описать как историю наших отношений с цензурой, цензурой со стороны других и самоцензурой. Разумеется, не лишено смысла утверждения, что самая эффективная цензура во всех отношениях невидима или не слышна. Она ничем не выдает себя, представляясь воспитанием или заботой. Я мог бы сказать, что люблю тебя, подразумевая под этим желание цензурировать тебя. Мы можем быть, а можем и не быть параноиками на этот счет. Паранойя есть тревога, вызванная строгостью цензуры. Но может быть... Поучительным признать, что цензура — это наш посредник и наш проект. Фрейд полагает, что никакое описание нас самих и наших жизней не может быть неясным, ясным, ни полезным без цензуры и, так сказать, ее высокого положения. Психоанализ, знакомство со своими цензурами. Часть третья. Едва ли удивительно, что отмена цензуры и распространение настоящей религиозной терпимости дало выход потокам спекуляций, о которых прежде лишь тайком шушукались. Кристофер Хилл. Мир вверх дном. Первое упоминание цензуры у Фрейда содержится в письме 1897 года его соратнику Флиссу. Он пишет. Видел ли ты когда-нибудь газету, прошедшую русскую цензуру на границе? Слова, предложения, целые параграфы, закрашены черным, а нетронутый текст в итоге понять невозможно. А русская цензура имеет место при психозах, где ее результатом становится на первый взгляд бессмысленный бред. Здесь цензура на виду. Она обращает на себя внимание закрашенными черной краской пассажами и показывает вам, если вы еще не успели понять, что именно цензоры хотели утаить от иностранцев. В этой версии цензуры нецензурированный материал стал непознаваемым. И это, как полагает Фрейд, сродни на первый взгляд бессмысленному делирию при психозах, как будто психоз нацелен на то, чтобы, как в этой версии цензуры, сделать нечто бессмысленным. Аналитик Уилфред Фред Бион, позднее назовет это нападением на смысл. Бессмысленное служит прибежищем, спасительным шумом, оно безопасно. Цензура – это нападение на существующую связанность или вразумительность, которая цензурами ощущается как опасная. И, разумеется, следует отметить, что Фрейд считает тяжелейшие формы психических отклонений психозы причиной цензуры или ее следствием, либо и тем и другим поэтому цензура защищает государство и индивида, но вместе с тем причиняет ему убыток. То, что Лапланш и Панталис называют на первый взгляд абсурдным характером некоторых умопомрачений, это эффект цензуры. Тогда цензура — это способ нечто создать, если бы цензор был художником, а не идеологом. Он мог бы спросить, «Как бы это выглядело и звучало, если бы я выморал черным чуть-чуть вот здесь», Чуть-чуть вот тут. Мы могли бы сказать, что русские цензоры, словно психотики, создают нечто такое, что, по выражению Фрейда, на первый взгляд бессмысленно. По меньшей мере, русские цензоры указывают, что есть вещи, которые им не хочется доводить до сведения людей, слова и предложения, которые они хотят утаить. Итак, с самого начала Фрейд связывает так называемые душевные болезни с цензурой, и он связывает цензуру со смыслом, возникающим в результате нападения на смысл. Разумеется, он использует политические аналогии для описания так называемого внутреннего мира. Если вы хотите разобраться в психозе, вы должны знать, как работает русская цензура. И он мог бы добавить внутренний цензор, тут как тут он отслеживает новости о себе, которые индивид ему беспрестанно поставляет. Будто внутренний мир — Это источник новостей. Внутри у нас постоянно что-нибудь случается, и мы не должны стать слишком понятными для самих себя. Но в то же время, конечно, Фрейду известна повседневная цензура. Он понимает, что наша социальность зависит от цензуры, как сновидения и симптомы. Фактически, чем дольше он размышляет о цензуре, тем больше у него намеков на то, что ею объясняется даже слишком многое. В толковании и сновидений –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 Стало быть, цензура заставляет меня прежде всего подавлять свои эффекты Если я хороший актер, то, притворяясь, продемонстрирую противоположный эффект. Буду смеяться там, где мне хочется возмущаться, и буду ласковым там, где мне хочется уничтожить. Нетрудно увидеть в этом непростую ситуацию еврея, которому нелегко ассимилироваться в антисемитской культуре. Это история о той изобретательности, требующейся от нежелательного иммигранта, о том, чего ему это будет стоить. Его самое полезное оружие и в то же время щит — в умении цензурировать самого себя, скрываться. Иммигранты вынуждены, ко всему прочему, быть хорошими актерами. И актеры, можно было бы сказать, это мастерские цензоры. Им приходится цензурировать все слова, которые не нужны для роли. И при этом, разумеется, мы не считаем, что актеры подвергают цензуре самих себя или вовлечены в драматические жесты самоцензурирования. Фрейд намекает, что жизнеспособность зависит от искусности самоцензуры. Но предположительно, со временем, как леопарды в храме, мы сможем настолько свыкнуться с нашими собственными сокрытиями, что станем ими. Они превратятся в неотъемлемую часть той церемонии, которая называется «быть собой». Такое насилие, полагает Фрейд, требует жестокого подавления. «Если я хороший актер», — пишет он, — «то, притворяясь, продемонстрирую противоположный эффект буду смеяться там, где мне хочется возмущаться, и буду ласковым там, где мне хочется уничтожить». Благодаря этому цензор становится гением нашего выживания. Повторимся, здесь предполагается, что без цензуры насилие было бы бесконтрольным. Если позволить детям делать все, что им заблагорассудится, как заметила однажды Анна Фрейд, они станут жестокими. Если позволить взрослым говорить все, что им вздумается, они заговорят о сексе. Без цензуры общество не нежизнеспособно. И все же, как с исчерпывающей ясностью показывает Фрейд, лишь жестокость цензоров делает цензуру возможной. Так, словно наилучшим применением нашей собственной жестокости и сексуальности, оказывается жестокая цензура жестокости и сексуальности. Улыбаться, когда зол, и казаться дружелюбным, когда хочешь уничтожить. Фрейд здесь обходит стороной вопрос, что произойдет с социальностью, когда мы разгадаем все эти уловки. Если я исхожу из того, что дружелюбие может оказаться лишь прикрытием для намерения убить Как мне тогда находить общий язык с другими людьми? Когда Фрейд пишет, цензура заставляет меня прежде всего подавлять свои аффекты, цензура становится агентом внутри моей собственной агентности, побуждающим меня делать одни вещи и не делать другие, то есть своего рода тренером по актерскому мастерству. Ясно по меньшей мере одно. Аффекты можно подавлять, смещать или превращать в противоположные, но они не исчезнут. В объяснении Фрейда цензор может только помочь справиться с тем, кем нам случилось быть, кто мы такие по своей сущности. Цензор тренирует, наставляет, запугивает нас, чтобы мы научились допустимым формам социальной коммуникации. Он говорит нам, что следует делать сообща и как это нужно делать. Психотик, как и обыкновенный приспособленный к социуму невротик, нуждается в своем цензоре. Но затем, разумеется, совершая регресс в бесконечность, нам приходится спросить, чего хочет цензор. Да, мы хотим, а порой, очевидно, и нуждаемся в том, чтобы нас цензурировали, но в чем нуждается сам цензор? В толковании сновидений Фрейд пишет, «Сущность всякой цензуры состоит в том, что о непозволительных вещах можно скорее сказать то, что не соответствует истине, нежели правду» или, скорее, она использует неистинное, чтобы являть истинное. Значит, учитывая, что сновидения, по мнению Фрейда, это замаскированные представления о запретных, инфантильных желаниях, сновидения делаются возможными, создаются цензором. Цензор, считал Фрейд, должен быть убедительным лжецом и хорошим творцом сновидений. Или умелым художником, каждый человек-художник в своих снах написал Ницше. Но главное, цензор для Фрейда – это страж запретного желания, защитник и хранитель наших удовольствий. Русский цензор репрессивен в привычном смысле, но у Фрейда фигура цензора – нечто противоположное, или скорее он подавляет, искажает, скрывает, лжет, с прицелом на освобождение желания. В наших сновидениях, благодаря искусности нашего цензора, мы можем представить себе, мы можем позволить себе знать, в чем состоят наши запретные желания. У Фрейда цензор парадоксальным образом хочет, чтобы мы наслаждались собой, хочет отыскать способ сделать так, чтобы мы узнали свои запретные желания и даже прожили их. Цензор — это ироник, мастер маскировки, поскольку он верит в коммуникацию. Он, как и Фрейд, верит, что мы познаваемы для самих себя и для других. И схожим образом он, так сказать, блюститель нашей способности жить в обществе, потому что он выступает блюстителем нашего реального наслаждения. Мы можем перефразировать знаменитый афоризм Ницше о том, что искусство помогает нам не погибнуть от истины. Так, у нас есть цензура, чтобы не погибнуть от истины или от искусства. Цензору как раз известно, почти как и Фрейду кажется известно, что наше желание представляет для нас угрозу. Но оно есть та единственная вещь, которая нам по-настоящему важна. И Фрейд пойдет дальше, предположив, как бы абсурдно это ни звучало, что наше желание может оказаться для нас важнее, чем наше выживание. Введя фигуру Цензора, Фрейд изобрел новый вид двойного агента. В толковании сновидений Фрейд пишет. «Пересечь границу сознания. Он позволяет лишь тому, что приемлемо, а все остальное сдерживает. Согласно нашему определению, то, что отвергнуто цензурой, находится в вытесненном состоянии. При определенных условиях, одним из которых выступает сон, вытесненное больше не может сдерживаться». Но из-за того, что цензура никогда не исчезает полностью, а только ослабевает, вытесненный материал должен пройти ряд изменений, которые смягчат его неприемлемость. Вытеснение, ослабление цензуры, образование компромисса — в этом заключается фундаментальная схема порождения не только сновидений, но и многих других психологических структур. Цензор не всемогущ. Он иногда отдыхает, ему совершенно не составляет труда так изменить представление запретных желаний, что сновидения и те желания, которые оно кодирует, смогут пересечь рубеж осознания. Человеческое ему не чуждо, он тоже засыпает. При пробуждении цензура сразу же начинает работать в полную силу, пишет Фрейд. Ясно, что цензор располагается на стороне вытеснений запретного материала. Не настолько уж он и принципиальный, он не безупречно добросовестен. Иными словами, до известной степени цензор заодно с запретным желанием. Желание индивида хорошо умеет пойти на компромисс, а потому никогда не компрометируется. Фрейд продолжает. Нам нет нужды скрывать тот факт, что в предложенных нами для объяснения работы сновидения гипотезах известную роль играет нечто такое, что можно описать как демонический элемент. Образование неясных сновидений происходит так, словно одному человеку, который зависит от второго, нужно сделать замечание, которое тому покажется неприятным. Именно взяв за основу это сравнение, мы пришли к понятиям искажения сновидения и цензуры. Сновидение сообщает засновиться неприятные, демонические и неприемлемые вещи. Мы могли бы сказать, что цензор Фрейда, словно мать, весьма чутко реагирует на уязвимость сновидца. Сновидцу нелегко справиться с тем, что может считаться демоническим в нем самом. Цензору удается самые неприемлемые вещи сделать интересными, интригующими, доступными в качестве предмета размышлений. Да, русские цензоры и вправду может заботиться о государстве, как оно видится властям в данный момент, но фрейдовский цензор заботится только о благополучии и психическом выживании индивида. Он работает, опять же, напоминая этим мать, чтобы вывести сновидца из сновидения, когда его жизнь превращается в кошмар. Он оберегает его сон, делая демонический материал не столь беспокоящим, он превращает травму в удивление, Нечто грубое и назойливо-непосредственное в попросту переживаемое во сне. Будучи двойным агентом, выступая на стороне запретных желаний индивида и оберегая его от них, цензор почти в буквальном смысле делает жизнь индивида пригодной для жизни. Фрейдистский цензор почти как достаточно хорошая мать, но Фрейд затеняет этот момент, потому что нигде о нем не говорит – Хочет сделать жизнь индивида пригодной, просто обеспечив ему достаточный уровень удовлетворенности. Good enough mother. Понятие в концепции английского психоаналитика Дональда Винникотта, согласно которой для создания необходимой для развития ребенка среды, мать должна быть не идеальной, а достаточно хорошей. Фрейд посредством психической алхимии своих описаний делает так, что, ограничивая, цензор освобождает. Но нам также следует отметить, что цензор у Фрейда более хитрый персонаж, чем довольно обнадеживающая фигура достаточно хорошей матери у Винникута. Фрейдовский цензор хочет, чтобы мы нашли способ наслаждаться собой. Разумеется, догадываемся мы, если он не любит наслаждение и безопасность, то каком-то смысле они и есть самое для него важное. Тут следует добавить, что хотя Фрейд нигде не упоминает половую принадлежность той фигуры, называемой им цензором, предполагается, что это мужчина. Но также, как показывают пассажи истолкования сновидений, фрейдовский цензор привержен уловками притворством, необходимым для успешного поиска наслаждений. Фрейд с некоторой иронией, как я полагаю, переописывает цензора как того, кто содействует удовольствию и знанию, а не саботирует их. Иными словами, Фрейд заставляет цензора и цензуру работать на нас. Он превращает травму цензуры в иронический триумф победившего гедонизма, гедонизма вопреки всему. Можно было бы сказать, что превратить подавление в средство освобождения из ряда вон выходящее культурное достижение – Это версия знаменитой еврейской шутки. Бог говорит, что через три недели намерен уничтожить мир потопом. Христиане говорят, мы должны покаяться в грехах, мы должны приумножить благие деяния. Евреи говорят, у нас есть три недели, чтобы научиться дышать под водой. Часть четвертая. И вот Сензер держит мое письмо в руках. Он включает лампу испуганные слова начинают скакать, словно обезьяны в клетке, гремят перекладинами, замирают и скалят зубы. Тумас Транстремер. Друзьям за границу. Итак, едва ли удивительно, что в свободной ассоциации, ключевом методе психоанализа, когда пациента просят говорить все, что приходит в голову, Фрейд предлагает видеть приостановку цензуры. Пациенты просят временно не обращать внимания на внутреннюю цензуру и озвучить все, что приходит на ум, каким бы неприемлемым или, на первый взгляд, тривиальным это ни было. Иными словами, осознаваемое или неосознаваемое допущение Фрейда состоит в том, что цензор не является ни всеведущим, ни всемогущим. Его или ее можно на время приостановить, им можно дать отгул. Цензор — это как бы сотрудник, кто-то, с кем мы, скажем, аналитики, пациент, можем работать. Цензура может быть приостановлена или модифицирована в ходе психоаналитической терапии. Разумеется, ваш внутренний цензор, как намекает Фрейд, может оказаться одновременно вашим изначальным, идеальным, самым близким по духу соратником, иными словами, вы и ваш внутренний цензор наиболее заинтересованы в том, что нельзя говорить и знать о себе. Вы оба хотите молчания, подавления, неведения, превращения так называемого самоконтроля в главный источник удовольствия. Иными словами, вы должны заметить, какая совместная деятельность приносит вам обоим удовольствие. Как пишет в работе «Причинность и детерминация» философ Элизабет Анскомп, Если вы по меньшей мере хотите сказать хоть что-нибудь о намерениях человека, ваши шансы на успех существенно возрастут, если вы упомянете, что он делал или делает в действительности. Что же тогда в действительности делает цензор и цензурируемый? Считается, что цензура – это некая самозащита и голодание, как самозащита своей корысти в самом полном и строгом смысле. Именно по наущению цензуры мы предпочитаем безопасность опасности, закрытость открытости, знакомое неизвестному. Поэтому Фрейд говорит «думайте о цензоре как о самом главном партнере по диалогу, а не как о тиране, с которым вам неизбежно приходится иметь дело». На смену суверенности может прийти взаимообмен. Там, где установилась тирания, остерегаются видеть в жизни эксперимент. В ходе психоаналитической терапии пациент приостанавливает самоцензуру для того, чтобы в будущем она стала лучше. И это предполагает, что до сознания доводятся используемые цензором критерии цензурирования. Это помогает выработать собственные более желательные критерии, понять, чего и когда лучше не говорить, а также, что и когда вам бы хотелось иметь возможность сказать. И задним числом в голову приходит мысль. Нет ничего странного в том, что в качестве амбивалентно ассимилирующихся евреев и Кавка, и Фрейд пытались понять, как сделать так, чтобы цензор работал на ваше желание. И разумеется, именно благодаря этому нам удавалось читать произведения писателей, живших при коммунистическом и других тоталитарных режимах. Но Фрейд иногда намекает на то, что бороться с внутренним режимом не менее – а может и более трудно, или же то, как мы справляемся с внутренними режимами, может подсказать, как справиться с внешними режимами, личное как политическое. Стремясь убедить нас в том, что цензура может стать диалогом, даже парадигматическим диалогом, основополагающим коммерческим дуэтом самости и ее цензора, Фрейд дополняет ассортимент личной либеральной реальности. Поэтому, наблюдая за напряженной драмой той цензуры, которую называют трагедией, мы становимся свидетелями последствий тиранической решимости не быть цензором самому себе. Мы видим, как если говорить можно мягче, в чем состоит самое травмирующее отношение к цензуре. Во втором акте Кариалана весьма подходящий пример, нам многозначительно сообщают, что цензорин — Другой великий предок Кариалана, говорит Брут, — за невершителем державных цензов он дважды избирался. Быть может, неосознанной аллюзией на этот пассаж является определение, данное Чарльзом Райкрофтом в критическом словаре психоанализа, где он, как я уже говорил, видит в цензоре теоретического предшественника сверхя, что превращает Кориолана в фигуру сверх -я. Кориолан, трагическим и характерным образом не подвергающий себя цензуре, имеет предка, который был приемлем для народа в качестве консула и цензора, потому что мог и делал именно то, от чего отказывается Кориолан. Умел объясняться перед людьми, относиться к их нуждам и хотениям симпатии, отзывчивостью и ответственностью. После своих великих военных побед Кориолан должен обратиться к народу Рима чтобы те утвердили его в качестве консула, но именно этого он не делает. Он говорит, «Я милости не стану покупать» у них хотя бы одним приветным словом. Несмотря на увещевание-менение, «Нет, нет, ты грубо с ними, слишком грубо», говорит он Кариалану «и заглуши свой справедливый гнев до лучшей до поры». Несмотря на его попытку объяснить и оправдать дворянство Кариалана, что у него на сердце, то и на языке. А решающим оказывается именно непоколебимая убежденность Кариалана в том, что он никогда не подвергнет себя цензуре. Для Кариалана самоцензура ⁇ это унизительное подобострастие, это уступчивость, которая бросает тень на благородного человека. Это отвержение иных голосов, которые раздаются внутри и вовне. Мы могли бы сказать, что Кориолан попал в зависимость от некоторого образа самого себя, и образ этот совпадает с тем, который предпочитала его мать. В работе «Отрицающее знание» Стэнли Кавелл пишет, что Кориолан показывает, чем чревато отсутствие чувства такта. То, что Кавелл называет отказом кориалана признать существование, которое мы делим с другими, мы могли бы вслед за Фрейдом назвать неспособностью наслаждаться диалогом с цензором. Кориолан находится под таким сильным давлением, настолько боится народной цензуры, что не будет и не может вступать со своим цензором в обмен словами. Он не умеет получать удовольствие от того, что ограничивает его, или смотреть на ограничения как на обмен. Вспоминается замечание поэта Джона Кроу Ренсома, что наша жизнь представляет собой торги с врагом. Конечно, для трагедии Кариалана не случайно, что поддержка матери и протесты жены составляют неотъемлемую часть драмы. Пьеса предельно ясно доносит мысль. Кариалан стал тем, кто он есть, по крайней мере отчасти, вследствие его отношений с матерью. Но мы должны заметить, что вопреки трюизму, согласно которому первыми цензорами выступает мать и тело ребенка, а потом и отец, нас убеждает в том, что мать Кариалана, Валумния, лелеяла и поддерживала в нем слабую самоцензуру, губительный недостаток самокритики. Таким образом, Кариалан, как и все так называемые трагические герои, то ли был не способен, то ли не хотел разделить себя на нарциссичное желающее Я и цензурирующее Я что Кавел называет отсутствием чувства такта. Он, вопреки тому, к чему нас призывает Фрейд, так и не сумел увидеть преимуществ цензуры. То, что ощущается неким саботажем, может, так сказать, скрывать возможности. Поэтому Фрейд, как и по-своему Кавка, подталкивает нас задаться вопросом, какие возможности перед вами открывает то, что вы хотите предотвратить, а также те способы, которыми вы это предотвращаете. Леопарды всегда будут заходить в храм. Вопрос в том, чему они могут послужить и могут ли вообще, и кто решает.